Из душных туч змеясь, зигзаг зубчатый, Своей трескучью стрелой, запламенясь в разъятые палаты, Ударил, как иглой, светясь, виясь, в морозный морок тая, Бросает в небо пламена, тысячелетним светом излетая, Святая купина. Встань, возликуй, восторжествуй, Россия, Грянь, как в набат, народная, свободная стихия Из града в град».